Стандартная схема Судя по этим историям, можно подумать, что я патологически-мстительный тип. Но это вовсе не так. Да, в детстве случалось мстить. Не часто, но бывало. А что оставалось? Всегда найдутся подонки, обижающие малышей, только потому, что те маленькие и не могут дать сдачи. А ребятишки каждый по-своему. Кто-то при случае спасается бегством... За кого-то заступается старший брат или старший товарищ. Жаловаться взрослым, то есть родителям, учителям, милиционерам и прочим, было как-то не принято. Кое-кто, конечно, жаловался, но престижа ему это не добавляло. Был свой мальчишеский мир, и вмешивать в него взрослых было по-своему неэтично. Поэтому иные ребята просто терпели в надежде, что вырастут и рассчитаются. И рассчитывались. Вот был в станице такой мелкий хулиган по кличке Бункер. Этот толстый с выпученными глазами переросток любил мордовать тех, кто младше. Ему и в голову не приходило, что у мальчика, которому он просто так ни за что отвесил оплеуху, хорошая память. Время летит быстро, пройдут считанные годы, мальчик вырастет, возмужает и, встретив где-нибудь Бункера, за детскую обиду навешает вполне по-взрослому. И действительно, через несколько лет для бункера настали тяжелые времена. Пришла пора платить по счетам. Его били два или три года, чаще всего дембеля. Сложилось даже нечто вроде традиции. Вернувшись из армии, первым делом набить морду бункеру. Насолил он многим. Помню сцену в ресторане. За столиком четверо парней... Один ещё в гимнастёрке и зелёной фуражке, отмечают возвращение. Вдруг тот, крепыш фуражки заметил бункера и говорит «О, вот с кем я хотел потолковать, по-честному, один на один! Сидите это быстро!» Вскоре он повёл бункера из зала, а один из приятелей крикнул ему вдогонку «Не забудь нос своротить!». Лично со мной ему повезло, он просто не успел стать объектом мести. Мне лет одиннадцать или двенадцать было. Иду я из школы, осень, листья под ногами, улочка пустынна, а тут эта орясина из-за угла навстречу. Дорогу загородил и говорит «А ну, выворачивай карманы! отстанет от меня, бункер, я тебе ничего не должен!» «Ах ты, сопляк, ещё и обзывается, сейчас получишь!» Чтобы я не сбежал, он схватил меня за воротник и оглянулся по сторонам. Улица по-прежнему была безлюдной. Он оттеснил меня к забору. Место для побоев было удобное. Высокие кусты за забором ограничивали видимость. Бункер сделал злое лицо и размахнулся. Я сжался в ожидании удара, но тут за спиной бункера что-то мелькнуло. И закатив глаза, он как-то по частям слился на землю и застыл. На дорожке стояла бабушка Фрося с любимым посохом в руке. Она была в гостях у своей подруги, где они любовались новой освещенной иконой. А когда вышла от нее, то в трех метрах увидела меня и бункера. Ее реакция была молниеносной. Широким, не старушечьим шагом она метнулась к месту события и с ходу огрела бункера дубинкой по затылку. Выражение лица у него было каким-то отрешенным, и я спросил. «Бабуня, а ты его не убила?» «Не переживай». «У энти ханчи Христов кубышки крепкой а чё ухается? Пошли, внучек!» «И мы пошли!» Бабушка раздраженно бормотала. В старое время с такими фуллиганами разговор был короткий. «Зараз, катаману, и плетей, и плетей!» переча «Плети отменили!» «Вот энти латрыганы и творять безобразию!» «Прости, Господи, меня грешную!» Кто-то сообщил в милицию, что на улице валяется пьяный. Те прибыли, но разобрались и вызвали скорую. Бункер пришел в себя уже в больнице, но не мог ничего сказать о том, что с ним произошло. По сей день, наверное, гадает. Но память ему не отшибла, потому что меня он запомнил и после того обходил стороной. Тут Вера не выдержала и сказала, «Погоди, Родион, ты и вправду считаешь удар палкой по голове везением?» «Само собой. Ведь если бы он меня отлупил...» то пришлось бы ему мстить и серьёзно, а это обошлось бы ему гораздо дороже. А тут что? Полежал недельку в больнице, зато никаких проблем в будущем. Мы с Максимом такие дела не откладывали в долгий ящик, как другие. Максим — это мой детский товарищ, мы с ним часто на пару работали. С верстником мы не мстили, ведь всегда была возможность дать сдачи обычным способом. Не сумел — сам виноват. Повод для мщения появлялся тогда, когда этой возможности не было. Когда обидчиком был недоступный для равноценного ответа индивид. Как правило, это были взрослые дяди и тети. И дело не только в физическом превосходстве, хотя и в нем тоже. Не будешь же драться с девушкой или какой-нибудь вредной бабкой, а тем более с учительницей. Или вот тот же Крылов. Если бы он где-нибудь в парке мне нахамил, то получил бы в рыло и дел украй. Никакой мести не потребовалось бы. Но он унизил меня чиновным манером. А я же не чиновник. И ответить тем же самым у меня возможности нет. Вот поэтому пришлось исхитряться, по-другому мстить. Мы с Максимом, ребята, были серьезные. И просто так, ради хохмы, розыгрышей никогда не делали. На самом деле, этих розыгрышей было по пальцам пересчитать. Не так уж часто нас и обижали. Но если это случалось... что объект вместе свое получал. Действие совершалось по плану, составляемому после сбора информации. Старались не повторяться, но если времени было в обрез, то приходилось действовать по стандартной схеме. Мы старались держаться в тени, но по детской глупости пару раз проболтались, и кое-какие слухи в народ просочились, после чего нас стали опасаться и без нужды не трогать. Ну а когда выросли, то обидчиков сильно поубавилось, и, соответственно, поводов мстить тоже. Хотя, если честно, то после армии два или три раза случалось вспомнить детство. С тем же Крыловым, а еще раньше с московским гостем. Сейчас-то я уже старый, сноровку в этом деле утратил. Коновалов прибеднялся. Дальнейшие события показали, что сноровка осталась, и немалая. А что такое стандартная схема? В ней-то все и дело. Стандарт означает повторение. Когда действуешь в цейтноте, тут уже не до выдумок. Впрочем, если обставить деталями, то выходит неплохо. Подобно изобретателю колеса, автор этой шутки неизвестен. Вероятно, эта история носится в воздухе и время от времени посещает головы озорных мальчишек и взрослых дядей. Сюжет этого розыгрыша прост как лопата. Человек просыпается в неожиданном для него месте. Классику жанра многие знают со времен пионерского лагеря. Среди мальчиков всегда найдется тот, кто крепко спит. Несколько приятелей, сговорившись, ранним утром потихоньку выносят кровать вместе со спящим пионером и ставят ее в речку на неглубокое место. Затем, дождавшись пробуждения жертвы, Веселятся от души над реакцией проснувшегося, особенно если он болтыхнется в воду. Возможно, варианты. Этот незатейливый розыгрыш вполне соответствует еще не развившемуся чувству юмора у подростков. Прием этот в более разработанном виде известен и в литературе. Достаточно вспомнить мистера Пиквика, проснувшегося на скотном дворе. Подростки взрослеют, и большинство из них переходит на уровень более тонкого восприятия смешного. Это не относится к американцам. Судя по телевизионным роликам приколов, большинство из них так и остаётся на подростковом уровне. Да бог с ними. Там режиссёры идут на поводу толпы. А вот наши телевизионщики чего обезьяничают? Нужно сильно не уважать свой народ, чтобы всяких голых и смешных и прочую похабщину выдавать за юмор. Впрочем, Всегда найдутся люди, готовые смеяться над чем угодно. Но у нас их гораздо меньше, чем в Америке. Хотя бывает. Помню, в параллельном классе учился парнишка, который действительно смеялся над показанным пальцем. Его так и звали. Сашка Дурносмех. Правда, потом жизнь у него сложилась так, что стало ему не до смеха. Со временем он перестал смеяться по пустякам и вырос обычным и даже не глупым парнем — А судьбу ему переехал велосипед, причем его собственный. В те годы люди жили бедновато. Лишь у немногих были мотоциклы, а личные автомобили имелись у единиц. Самым массовым средством передвижения был велосипед, и на нем катали девушек. Конечно, неплохо прокатиться с девушкой на мотоцикле или машине, но у велосипеда есть свои преимущества. Это самый интимный транспорт. Неторопливость, безопасность и тишина, в которой можно ворковать. Но тут есть свои нюансы. Если девушка села к вам на багажник, то это ничего не значит. С равным успехом можно катать мешок картошки. Но вот она, грациозно вытянув ножки, села к вам на раму и доверчиво положила локотки на ваши руки. Вы вдыхаете запах волос и практически обнимаете ее, а это значит очень много. В эпоху велосипедов такие катания часто завершались походом в ЗАГС. После школы Сашка окончил курсы шоферов и ждал вызова в армию. Из соседнего района в станицу переехала семья, в которой была девушка Марина, и Сашка с ней познакомился. С виду она была весьма симпатичная, и когда без всяких уговоров согласилась прокатиться на раме Сашкиного велосипеда, что он от радости почувствовал себя на пути к седьмому небу, и они поехали. От волнения Сашка забыл зажать штанину бельевой прищепкой, и случилось предсказуемое. Когда они по тропинке поехали через выгон, штанина попала в цепь, и они упали. Да так неудачно, что в падении он вышиб ей глаз, который остался лежать на траве. Однако Марина не стала поднимать крик и паниковать. Она достала из сумочки бутылку воды, подняла глаз, сполоснула и ловко вставила его обратно в глазницу, после чего предложила ехать дальше. Это был искусственный глаз. Тем не менее, Сашку этот случай потряс, и он почему-то стал испытывать чувство вины. Чувство это было сильным, и из-за него он женился на этой Марине прямо до армии. После этого он вообще перестал смеяться. У Марины вдобавок к одноглазости обнаружился злобный и тяжелый характер. Теперь Сашка самый угрюмый человек в районе. Вот такие случаются метаморфозы. «Родион, у нас речь идет о розыгрышах. Ты упоминал о каком-то московском госте, который был до Крылова. Что с ним произошло по стандартной схеме? Вообще-то он обычный командировочный мент, но в гостях у меня побывал на самом деле». «Я тогда в магазине продавцом работал». «Продавцом?» «Да. А что тут такого?» «Работа как работа. У меня и соответствующий на это документ имеется». «Как-то неожиданно. Ты же вроде столяр». «Правильно. Это моя первая и основная специальность. Я на столяра в училище учился и диплом там получил, а потом были курсы всякие. Рабочих профессий пришлось освоить немало. Чем только я не занимался. И на все корочки есть». водителя, тракториста, комбайнера, электрика, токаря, слесаря, крановщика, каменщика, а также железнодорожника и еще кое-кого. Это не считая всяких экзотических занятий, которые не отражены в трудовых книжках. Грузчик, охранник и экспедитор зафиксированы, но вряд ли это профессии. У кадровика Веры Максимовны пробудился чисто профессиональный интерес. «Трудовые книжки? У тебя их две?» «Может, еще и с вкладышем?» «Да, вкладыш имеется, во второй, а третье называется «Трудовая книжка колхозника». Вера молчала. Он понял молчание по-своему и добавил. «А четвертую можно не считать, там всего одна запись». Вера спросила с сарказмом. «А пятая?» «Пятую один мошенник заныкал, но я не захотел ее восстанавливать, хватило прежних». Как работника отдела кадров, Веру это впечатлило. Не каждый день встречаешь человека с таким количеством профессий и трудовых книжек. «Родион, а как же ты с ними?» «Нормально». Женщина в пенсионном фонде сказала, что мои трудовые книжки она читала с увлечением, как роман. «Представляю. А какие были экзотические занятия?» «Да всякие. Однажды пришлось поработать пастухом, санитаром был». Или вот, например, здесь, в станице, я работал буфетчиком в ресторане. А в городском ресторане некоторое время был гардеробщиком с функциями вышибалы. Это отдельная история. Продолжим о московском госте. Что с ним произошло по стандартной схеме? Да то же, что и с другими. Зато детали пальчики оближешь. Но у этого дела имеется своя интересная предыстория, без которой основной сюжет будет не очень понятным.